Глава четвертая Отец, приор, ты бы хоть предупредил меня, что собираешься сделать, робко упрекнул Роберта Хью. Я бы сразу тебе сказал, что это скверная затея, хуже не придумаешь. Ну, сам посуди. Чем могут деньги привлечь такого человека, как Крисарт? Даже если бы он был коростолюбив. «А он не таков. Тебе надо было бы найти к нему другой подход. Я-то думал, ты разобрался, каков его нрав, и обратишься к нему со смиренным прошением. Дескать, бедные английские паломники лишены святой покровительницы и просят оказать им снисхождение. Тебе стоило воззвать к его великодушию. Глядишь, он бы и согласился». «Я прибыл сюда». С благословения церкви и с дозволения государя жестко возразил приор, которому и самому уже изрядно надоело без толку повторять одно и то же. Не может же мне помешать упрямство одного местного сквайра? Или мой сан ничего не значит у вас в Уэльсе? Почти ничего, откровенно ответил отец Хью. «Конечно, мои прихожане уважают людей, отрекшихся от мира, но это скорее относится к отшельникам, чем к орденским братьям». Бурное обсуждение затянулось до вечерни, да и на самой вечерни сказалось, ибо приор Роберт произнес устрашающую проповедь. Подробно перечислив все знамения, указывающие на несомненное желание Уинифред упокоиться в святилище в Шрузбере, Роберт пригрозил ее гневом всякому, кто посмеет воспротивиться ее воле и предрек, что возмездие святой будет ужасно. Такой путь избрал Роберт для того, чтобы достичь столь необходимого примирения с кресартом. И хотя катфаэль смелев, постарался при переводе смягчить речь Приора, он не сомневался, что среди собравшихся в церкви Были люди, знавшие английский, достаточно для того, чтобы понять, куда тот клонит. Сразу же после службы они разнесут рассказ о проповеди по всему Гвитрину, и очень скоро даже те, кто не был у вечерни, узнают, что английский приор стращал прихожан, напоминая об участи принца Кредека, тело которого истаяло словно снег и исчезло с лица земли, А уж о том, что приключилось с его душой, и подумать страшно. И что тоже может случиться с тем, кто посмеет не покориться велению святой. Отец Хью озабоченно обдумывал, как бы ему всех примирить и успокоить. Большая часть вечера ушла у него на то, чтобы убедить приора хотя бы выслушать его. Наконец Роберт выдохся, и священнику удалось вставить слово. «Крисарт вовсе не нечестивец», — заявил священник. «Не нечестивец?» — возмущенно воскликнул брат Жером и воздел очи, взывая к небесам. «Случалось, что из-за меньшие прегрешения людей отлучали от церкви». «Значит, их отлучали от церкви ни за что», — настойчиво возразил отец Хью. «И по правде сказать, я думаю, что такое бывало». А Крисарт — прекрасный человек, добрый христианин, щедрый и великодушный. А если и вспылил, то что ж тут удивительного? Ведь он неверно вас понял и считает себя оскорбленным. И если ты, отец Приор, хочешь, чтобы он уступил, тебе первому придется сделать шаг к примирению. Конечно, тебе не стоит отправляться к нему лично, об этом я не прошу и даже не советую но вот если бы к нему явился я скажем с братом катфаэлем которого все знают как доброго валиться да попросил бы забыть обо всем что было сказано и сделано и с открытым сердцем начал разговор снова думаю он бы не отказал уже одно то что к нему обратились с просьбой его бы обезоружило такой уж он человек я не могу ручаться за то что он переменит свое мнение это уж как Господь положит. Но что выслушает тебя, не сомневайся. «Не в моих правилах, — выспренно произнес приор Роберт, — упускать любую возможность избавить грешную душу от погибели. Я не желаю зла этому человеку. Пусть только умерит свою гордыню. Нет унижения в том, чтобы снизойти до грешника, дабы спасти его». «Сколь поразительное милосердие!» — проговорил нараспев брат Жером. «Какая снисходительность к святотатцу!» Брат Джон вспыхнул и дернулся, как будто порываясь дать Жерому хорошего пинка. Отец Хью, стремящийся к тому, чтобы его паства всегда сохраняло добрые отношения с принцами, епископами, приорами и прочими важными особами, бросил на Джона предостерегающий взгляд — и поспешил подвести итог. «Так вот, сегодня вечером я пойду к Ресарту и приглашу его завтра отобедать в моем доме. И если нам удастся договориться, то соберем новый сход, чтобы Гвитерин узнал о достигнутом согласии». «Очень хорошо», — поразмыслив, промолвил Приор его и впрямь устраивало такое решение при котором ему самому не надо было оправдываться извиняться и даже особо вникать в то что собирается говорить священник от его имени очень хорошо поступай как задумал и да поможет тебе бог отец приор деловито предложил катфаэль если твои посланцы прибудут верхом это добавит почтение к твоему сану время еще не позднее а лошадкам проветриться не помешает. «И то, правда», — согласился Приор, «это послужит поддержанию нашего достоинства и придаст весу нашей миссии. Пусть брат Джон приведет лошадей». «Ну ты поступил как настоящий друг!» — от души поблагодарил Катфаэля Джон, когда все трое уже сидели в седлах и успели отъехать довольно далеко от дома отца Хью. Под деревьями уже начинал сгущаться сумрак. Джон и священник ехали на рослых конях, а брат Катфаэль на самом лучшем муле. Еще чуть-чуть, весело сказал Джон, и я схлопотал бы и пятимюм не меньше, чем на месяц, а обернулось все чудненько прогулкой в тихий вечерок в славной компании и по вполне достойному делу. Да разве я хоть словом обмолвился о том, чтобы ты ехал с нами? Усмехнулся Катфейл. Я только и сказал, что лошадки придали бы важности нам и нашему поручению. Лошадки, а не ты. «А тебе я и не заикался». «Так ведь куда лошадки, туда и я. Сам же говорил, что у вас важное поручение. А где это видно, чтобы посланник ездил без конюха? Ты не волнуйся, я в ваши разговоры встревать не стану, подожду в сторонке, как хороший слуга. Кстати, там и Беннет будет. Эти ребята угощают друг друга по очереди. И сегодня очередь Кая». «Ишь ты, — удивился Катфаэль». Сколько всего вызнал. Как ты исхитрился, ни слова по-валийски не понимая. Кое-что они умудряются мне втолковать. Кое-что я им. Худо, бедно, а изъясниться можем. Я уже выучил по-валийски пару словечек. Ежели мы тут чуток подзадержимся, еще и не так наловчусь. А еще я мог бы обучиться кузнечному ремеслу. Знаешь, сегодня утром я помогал Бенату в кузне. «Вот как! Это большая честь! В Уэльсе не каждому доверят молот!» «А вот и владение Кэдвалана», — промолвил отец Хью, указывая на тянувшуюся по правую руку от них изгородь. «До усадьбы Крисарта ехать еще милю по лесу». Еще не стемнело, когда они выехали на большую прогалину с распаханными и засеянными участками, окружавшими высокий чистокол. В воздухе тянуло смолистым дымком. Над распахнутыми воротами усадьбы горели факелы. Изнутри к чистоколу прилепились конюшни, амбары и овины. Челядь деловито сновала по двору, занятая обычными вечерними хлопотами большого дома. «Ну и ну!» — раздался со скамьи под навесом возле одного из хлевов голос паха рекая. «Ты, небось, носом учуял, что сегодня здесь выпивкой пахнет!» и он потеснился, приглашая Катфаэля занять место рядом с ним и с Беннадом. А Падрик сейчас в хозяйском доме, песни поет, и похоже, что воинственные, но потом он тоже к нам подойдет. Ты садись, брат, располагайся поудобнее, уж на тебя-то здесь никто зла не держит. На той же скамье, непринужденно вытянув ноги, сидел рослый парень, молодой чужеземец Энджелард. Даже в темноте было видно, какие светлые у него волосы. Он охотно подвинулся, освобождая место, и улыбнулся, открытой белозубой улыбкой. «Мы приехали, не мешкая, чтобы попытаться прекратить ссору», пояснил Катфаэль, когда они спешились, и подбежал конюх, чтобы принять лошадей. «Отец Хью предлагает мир от имени Приора. А меня послали ему в помощь, приглядеть, чтобы все было по-честному». Жаль, конечно, что мы ненадолго после разговора с Крис Артом придется тут же возвращаться назад, нас будут ждать. Ну да ничего, пока мы там беседуем, угостите-ка брата Джона, он будет рад компании. Кстати, Энджел сможет поболтать с ним по-английски, надо же время от времени и родной язык вспоминать. Однако брат Джон, похоже, вообще потерял дар речи. Он застыл на месте, не замечая, как конюх забрал у него повод. И смотрел он не на Энджеларда, а на открытые ворота усадьбы, откуда появилась стройная девичья фигурка. Девушка направилась прямо к устроившейся под навесом развеселой компании. В руках она несла объемистый жбан. Эннест дружелюбно улыбнулась отцу Хью и брату Катфаэлю, и удивленно вытаращилась на застывшего, как истукан, брата Джона. Катфаэль проследил за взглядом девушки и пришел к выводу, что парень очень даже неплох, всего на несколько лет старше Эннест, рослый, загорелый, крепко сколоченный и добродушного нрава. Бенедиктинская ряса, которую он задрал до колен, чтобы было удобнее ехать верхом, да так и забыл оправить, выглядела совсем как валийская туника — и не привлекала внимания, да и танзура была почти незаметна закопной жестких, выгоревших на солнце рыжих волос. «У вас, поди, уже в горле пересохло?» — бросила Эннест. Поглядывая искоса на Джона, она поставила жбан на скамью около Кая и, встряхнув юбками и пышной косой, сама примостилась рядом. Беннет, наполнив рог, протянул его девушке, И та принялась пить маленькими глоточками. Брат Джон по-прежнему стоял как вкопанный. «Эй, парень, давай-ка сюда!» — позвал его Беннет и подвинулся, предлагая ему место рядом с собой, недалеко от потягивавшей медовый напиток Эннест. Джон встрепенулся и шагнул к освобожденному для него месту с таким видом, будто только что очнулся от сна. Хотя пробуждение, похоже... Обещала быть для него приятным. Ну-ну, пробормотал Катфейл себе под нос. Пожалуй, в таком деле лучше положиться на того, кому ведомы все пути. Вместе с отцом Хью он отправился в дом. Я приду, пообещал Крисарт, уединившись с гостями в небольшой задней комнате. «Обязательно приду». Кто может быть уверен в том, что никогда не ошибался? И было бы не по-божески, если бы я отказался поговорить с ним снова. Мне и самому случалось в запале сболтнуть лишнего, а потом об этом жалеть. Но я всегда признавал, что был неправ, как нынче признал и ваш приор. По правде говоря, отец Хью вовсе не сказал напрямую, что приор жалеет о случившемся и признает свою неправоту. В словах священника скорее прозвучало его собственное сожаление и стыд. Но Крисарт решил, что это сказано от имени Роберта. И отец Хью предпочел его не разубеждать. «Но», — продолжал Крисарт, — «я, признаться, мало чего ожидаю от этой встречи. Слишком разные мы с ним люди. Ты ведь знаешь, он предлагал мне деньги». На сходе я об этом умолчал, стыдно было даже упоминать такое. Теперь он уверяет, что вроде бы предлагал их Гвитерину, но это же полная чушь. Я что, весь Гвитерин? Я такой же человек, как все, занимаю место, какое мне подобает, и по мере сил стараюсь быть его достойным, но все же я лишь один из многих. Нет, он совал свой кошель». «Мне, чтобы я и сам отказался от возражений, и весь Гвитерин убедил согласиться с ним. Я так понимаю. Он желает этой встречи, чтобы я взглянул на дело его глазами. Но я не могу забыть того, что он вообразил, будто нашу святую можно купить за деньги. И если он хочет, чтобы я изменил о нем мнение», Пусть сперва открыто и честно откажется от своего заблуждения, а уж потом попробует переубедить меня. Что же до его угроз? Правильно вы сделали, что о них рассказали. Я их ни во что не ставлю, потому как нашу маленькую святую почитаю ничуть не меньше кого бы то ни было и приора в том числе. Может, ты думаешь, что она об этом не знает? «Не сомневаюсь, что знает», — отозвался отец Хью. «И если уж эти англичане и вправду хотят воздать ей должные почести, то почему бы им не сделать это здесь, где она покоится? В конце концов, взяли бы, да и привели в порядок могилу, раз их так беспокоит, что мы ее забросили». «Хороший вопрос», — заметил брат Катфаэль. «Я и сам себя о том же спрашиваю». Грешно тревожить покой усопшего, даже обычного человека. А что уж говорить о святых?» Крисарт окинул монаха лукавым взглядом и улыбнулся. Глаза у него были чуточку посветлее, чем у его дочери. «Спасибо вам за хлопоты. Я непременно приду. Отец Хью, жди меня к обеду в полдень. Ну, разве самую малость припозднюсь?» Я готов внимательно выслушать все, что он собирается мне сказать. Со скамьи под навесом доносились веселые голоса, и к Отфаэлю, которого Кай настойчиво зазывал присесть и отхлебнуть хоть глоточек, трудно было не соблазниться. Беннет поднялся, чтобы снова наполнить рок из жбана, и оказалось, что между Джоном и Эннест никого нет. Молодой монах и девушка почти соприкасались рукавами, а когда Эннест склонила головку, выбившаяся прядь упала на плечо Джона. Тот сидел молча, раскрасневшись от счастья. «Ну как, столковались?» — спросил Кайя, протягивая рог с медовым напитком. «Будет Крисарт говорить с вашим приором?» «Говорить-то будет», — отозвался Катфаэль. Но вот в том, что они договорятся, уверенности у меня нет. Он ведь оскорблен не на шутку. Но на обед все же придет. А это уже кое-что. Вы и вернуться не успеете, промолвил Кай, а весь Гвитрин уже будет знать, чем кончилась ваша поездка в усадьбу. В наших краях вести разносится быстрее ветра. А с сегодняшнего утра все только и ждут, что же решит Крисарт. И еще я вам скажу, коль он все-таки передумает, то и приход его поддержит. И не потому, что у гвиттеринцев нет своей головы на плечах, просто Крисарту здесь верят. И ежели он уступил, стало быть, у него на то веские причины. Так что улестите его и считайте, что дело ваше выгорело. «Только не мое», — сказал Катфаэль я никогда не мог взять в толк почему чтобы воздать хвалу святой надобно непременно тревожить ее кости. но нынче все аббатства наперебой гоняются за реликвиями а медок ка у тебя славный это наша энна створила со сдержанной гордостью за племянницу промолвил Беннет и ласково потрепал девушку по плечу она у нас смастерится на все руки вот выйдет замуж и кто-то заполучит настоящее сокровище. Жаль только, мне уже помогать не сможет». «Погоди», — улыбнулась Эннест, и на щеках ее расцвели ямочки. «Может, я приведу к тебе в кузню славного помощника? Вот ты ничего и не потеряешь». Стемнело, и как нехороша была компания, пришло время возвращаться. Отец Хью беспокоился, представляя себе, как приор Роберт расхаживает по саду, бросая на дорогу нетерпеливые взгляды. «Пора ехать», — сказал священник. «Они-то нас будут искать. Так что прощайтесь и в дорогу». Деваться было некуда, конюх уже выводил лошадей, и брат Джон неохотно поднялся. С невозмутимым лицом, но сияющими глазами он попрощался с компанией, пожелав всем доброй ночи. Попрощался по-валийски, медленно подбирая слова, но вполне понятно. В ответ раздался веселый смех, и послышались добрые пожелания. В дружеском хоре выделялся звонкий голосок Эннест, а Энжелард не остался в долгу и крикнул вдогонку отъезжающим «Бог в помощь!» по-английски. «Ишь ты какой скорый!» — заметил Кэтфаэль, когда они скрылись в тени деревьев посидел чуток на лавочке, да и заговорил по-валийски. «Тебя кто выучил? Кай или Беннет?» «Ни тот, ни другой», — откликнулся Джонс с чрезвычайно довольным видом. Незачем было и спрашивать парню, как девчонка умудрилась втолковать ему эту фразу, когда английский для нее темный лес точно так же, как для него валийский. «Ясно, что говорили они...» на языке, который не требовал переводчика. «Ну, коли ты хоть чему-то научился», — добродушно усмехнулся Катфаэль, «то можешь честно сказать, что день прошел не зря. Может, ты еще что-нибудь вызнал?» «Ага», — безмятежно отозвался светившийся от радости Джон, «послезавтра у Бенада хлеб пекут». «Теперь ты можешь спокойно лечь отдохнуть», — отец Приор промолвил Хью, почтительно склонившись перед важным гостем. «Крисарт обещал прийти и выслушать тебя. К нашей просьбе он отнесся вполне благожелательно. Завтра к полудню или чуть попозже он будет здесь». У Приора Роберта вырвался вздох облегчения. Но прежде чем отпустить всех спать, он захотел узнать, Понял ли Крисарт, что был неправ? Не станет ли больше упорствовать? В темноте, которую едва рассеивал огонек свечи, насторожно прислушивались к разговору брат Жером и брат Колумбанус. Оба надеялись, что сейчас все прояснится, и им, наконец, будет дозволено вернуться в дом Кедвалана и завалиться спать. Отец Хью, которого тоже клонило ко сну, ответил уклончиво. Во всяком случае, Крисарт настроен дружелюбно и согласен обдумать то, что ты ему скажешь. Больше я его ни о чем и не просил. Но тут вмешался брат Катфаэль и заявил напрямик. Тебе, отец Приор, придется говорить искренне и убедительно. Он человек прямой и ждет прямоты от других. И я не думаю, что он легко поддается на уговоры. Монаху уже надоело нянчиться с уязвленным самолюбием Приора, и он говорил то, что думал. «Сегодня утром ты допустил ошибку, и чтобы поправить дело, кому-то из вас, тебе или ему, надо остудить свое сердце». На следующее утро, вскоре после окончания мессы, Приор собрал братьев, чтобы отдать распоряжение. За столом с кресартом буду сидеть я, брат суприор отец Хью и брат Катфейл, который понадобится нам как переводчик. Ты, брат Джон, в это время займись чем-нибудь по хозяйству, подсоби на кухне, а заодно можешь за скотиной и цыплятами отца Хью приглядеть. А вот для вас, брат Жером и брат Колумбанус, у меня Особое поручение. Пока мы здесь будем вести переговоры, вам надлежит пребывать в молитве и бдении, дабы склонить святую к тому, чтобы она помогла нам вразумить упрямца, и миссия наша пришла к благополучному завершению. И молиться вы будете не в здешней приходской церкви, а в часовне святой Уинифред на старом кладбище, где она покоится. Возьмите с собой еды и вина, а дорогу вам покажет этот мальчонка, Эдвин. Если с помощью святой нам удастся одолеть крессарта а я верю, что так оно и будет, я тотчас пошлю за вами. Но пока не получите от меня весточку, продолжайте молиться». Брат Джон с удовольствием поспешил на кухню к Марарат. Дровишки в очаг подбрасывать, таскать да подносить, что она укажет. Старушка давно уж овдовела, сыновья ее выросли и живут своими домами. Надо думать, что в компании брата Джона ей всяко будет повеселее. А потому, — подумал Катфаэль, — самые лакомые кусочки скорее достанутся парню, чем попадут на стол к приору. Между тем Жером и Колумбанус собрались в дорогу. У каждого за пазухой был сверток с мясом и с хлебом, а Колумбанус, помимо того, держал две фляги, одну с вином, а другую, поменьше, с чистой родниковой водой. «Конечно, жертва моя ничтожна», — смиренно произнес он, «однако я даю обет не прикасаться ни к чему, кроме воды, пока наше святое дело не увенчается успехом». Ну и болван, — пробормотал вслед ему брат Джон, выглянувший в этот момент из кухни. Похоже, с эдаким зароком ему до скончания века венца не нюхать. С раннего утра на небе не было ни облачка, однако погода в мае частенько переменчива. Приор Роберт и те, кому предстояло вместе с ним участвовать в беседе, поначалу дожидались кресарта в саду, но через некоторое время неожиданно хлынул проливной дождь и загнал их под крышу. Между тем, близился полдень, время, когда обещал прийти Крисарт. Если он выбрал кратчайший путь и пошел лесом, то наверняка промок до нитки. Впрочем, не исключено было, что он решил переждать непогоду в доме Кедвалана, ведь это по дороге, поэтому никто не придал значения тому, что Крисарт опаздывал, хотя с полудня минуло уже полчаса. Однако, когда прошел час а о нем по-прежнему не был ни слуху, ни духу, на хмуром лице Приора появилось торжествующее выражение. «Все ясно», — промолвил Роберт. «Он услышал, какую кару предрек я ему за грехи, и теперь боится встретиться со мной лицом к лицу». «О твоем пророчестве он действительно слышал», — угрюмо отозвался отец Хью. «Но чтобы перепугался, — такого я не приметил, — Говорил он спокойно и откровенно. И главное, он всегда держит свое слово. Я ничего не понимаю, это на него совсем не похоже. «Ну что же», — сказал приор, — «приступим к трапезе. Но будем есть не торопясь. Дадим ему возможность сдержать свое слово, если он опоздал из-за какой-то непредвиденной случайности. Такое бывает. Подождем до тех пор пока не надо будет собираться к вечерне. «Пройдусь-ка я до дома Кэдволана, предложил брат Ричард. «Другой-то дороги нет. Глядишь, я его по пути встречу. А нет, так хоть что-нибудь разузнаю». Он отсутствовал более полутора часов и вернулся один. «Я прошел даже дальше усадьбы Кэдволана, пояснил брат Ричард. А на обратном пути заглянул туда и спросил сторожа, не проходил ли кресард, но тот ответил, что его не было. «Ну, я и решил вернуться. Побоялся, что мы разминулись. Вдруг, думаю, пока я его на дороге ищу, он лесом прошел. Мы подождем его до вечерни, но не минутой дольше», — со зловещим спокойствием заявил приор, уже не сомневавшийся в том, что противник его не придет к немалому своему позору и его, Роберта, торжеству. Однако Крисарта ждали более пяти часов сверхназначенного срока, так что решительно никто в гвитерине не мог сказать, что Приор поторопился сбросить его со счетов. — Ну вот, все и кончилось, — промолвил, поднимаясь, Роберт, и отряхнул Полыриаса, словно избавляясь от наваждения. Теперь нет сомнений. Он поджал хвост. А раз так, то все его возражения ничего не стоят. Никто их все равно слушать не станет. Идем. Солнце уже клонилось к закату, но светило еще ярко. На зеленую поляну перед церковью во множестве стекался народ, спешивший к вечерне. И тут, из тени зарослей, где начиналась лесная тропка, появилась девичья фигурка. Это была дочь Крисарта. Одетая в зеленое платье с тщательно уложенными и спрятанными под чепец косами, она грациозной походкой проплыла по залитой солнцем поляне. Шионец собственной персоной направлялась в церковь, а рядом с ней, поддерживая девушку под локоток, шел передар, на которого, впрочем, она почти не обращала внимания. Заприметив монахов, молчаливой чередой выходивших из дома отца Хью, Шиунет остановилась, переводя взгляд с одного на другого. Последним вышел Катфаэль. Взор девушки задержался на нем, а потом она растерянно огляделась по сторонам и слегка нахмурилась, словно не нашла того, кого искала. «Где мой отец?» — спросила она. В ее широко открытых глазах читалось удивление — но пока еще не тревога. Разве он не остался здесь, с вами? Неужто я с ним разминулась? Странно, я ведь до самого дома Кэдвалана ехала верхом, а он пошел пешком, так что если бы расстался с вами больше часу назад, то давно бы уж должен был возвратиться. Я-то решила пойти на вечерню, чтобы потом вернуться домой вместе с отцом. Преор Роберт с высоты своего роста посмотрел на нее с некоторым недоумением. Он начал ощущать смутное беспокойство. «Что она говорит?» «Она хочет сказать, что Крисарт собирался прийти навстречу с нами». «Конечно, — удивилась Шионет, — он сам мне говорил». «Но он не пришел», — сказал Роберт. «Мы ждали его с полудня, но так и не дождались». Брат Ричард даже вышел ему навстречу, думал встретить его по дороге. Но все впустую. Его здесь не было. Эти слова девушка поняла без перевода. Глаза ее недоверчиво перебегали с одного лица на другое, а потом гневно вспыхнули. «А вы меня не обманываете?» А может, вы его спрятали и собираетесь держать под замком, пока не выкопаете Уинифред из могилы и не заберете с собой в Шрусбери? Вам ведь только он и мешал, и вы ему угрожали. Передар взял девушку за руку и привлек к себе. «Тише, разве можно так говорить? Эти достойные братья не стали бы тебе лгать». «А в котором часу твой отец вышел из дому, вмешался Катфаэль». Девушка взглянула на него и чуть поостыла. Гвитеринцы молча обступили Шеонид, чтобы лучше слышать, о чем идет речь, и помочь ей, если потребуется. «За добрый час до полудня», — ответил и Он собирался сначала сходить на поля, что на прогалине, а значит, сюда бы пошел самой короткой тропкой, срезав полюсу четверть мили. До прогалина его провожал Энджел «Но у того путь лежал дальше, на холм, где у нас хлев. Там две коровы должны были вот-вот отелиться». «Дочь моя, мы говорим тебе правду», — заверил девушку отец Хью. «Священник был озабочен и встревожен не меньше, чем она. Мы действительно ждали его, но он не пришел». «Ну что могло с ним случиться? Куда же он запропастился?» Он, наверное, разминулся с нами и повернул в усадьбу, предположил не отходивший от нее ни на шаг Передар. «Поедем обратно. Вот увидишь, он уже дома». «Нет». «С чего бы это он не пошел на обед, а повернул назад? Да если бы даже он и передумал, то вернулся бы гораздо раньше и застал меня, когда я заплетала косы. И вообще он никогда не передумывает». «По моему разумению, — сказал отец Хью, — это происшествие касается всего прихода, и нам надо отложить все дела, даже и церковные службы, до тех пор, пока мы не найдем крессарта и не удостоверимся, что с ним все в порядке. Скорее всего, здесь какая-то путаница и недоразумение, однако сперва надо разобраться, а потом уж охать да ахать». Народу здесь хватает, так что разобьемся на группы и будем искать на всех дорогах, по которым он мог пройти. Шиунет покажет нам, где он собирался срезать путь через лес перед тем, как выйти на тропу. Хищное звере в здешних лесах не водится, но ведь он мог ногу подвернуть или пораниться. Мало ли что его задержало. Отец-приор, ты пойдешь с нами? Разумеется, отозвался Роберт. Я рад помочь. Мы все пойдем. Те, что постарше и не больно прыткие, были посланы искать вдоль дороги. Им велели двигаться по обе стороны и прочесывать окрестности. Те, что половчее, взяли на себя узенькую тропку за чистоколом кэдволонских владений. Лес здесь был редким, да и подлеска почти не было. Правда, трава под деревьями росла густая. Гвитренцы и монахи выстроились полумесяцем держась на расстоянии нескольких шагов друг от друга. Впереди шла Шионет. С крепко сжатыми губами и сосредоточенным взглядом она устремилась вверх по тропе. Передар поспешал за ней, не отставая ни на шаг, и без конца нашептывал на ухо девушке что-то успокаивающее, хотя она его вовсе не слушала. Бог знает, верил ли он сам тому, в чем пытался ее убедить. Ясно было одно — Молодой человек влюблен по уши и готов на все лишь бы угодить Шиунет. Она же видит в нем простого мальчишку из соседней усадьбы, причем порой изрядно надоедливого. Они поднялись по склону на добрых полмили выше усадьбы Кэдвалана, когда отец Хью неожиданно потянул брата Катфаэля за руках. Мы совсем забыли про брата Жерома с братом Колумбанусом. Тот холм, где стоит часовня, неподалеку отсюда, по правую руку от нас. Спроси Приора Роберта, может, стоит послать за ними, пусть и они нам помогут. Я и впрямь про них забыл, признался Приор. Да, конечно же, надо их позвать. Пошли кого-нибудь из своих прихожан, они ведь все знают дорогу. Отец Хью спешно распорядился, и один молодой парень свернул направо и бегом припустил между деревьями. Остальные, растянувшись цепью, продолжали углубляться в лес. Примерно здесь он должен был сойти вниз с прогалины, сказал Шиу, остановившись. Сейчас надо повернуть направо, подняться на по склону, а потом опять растянуться цепочкой. Тогда мы сможем осмотреть каждый кустик, мимо которого он мог пройти. Склон становился все круче, деревья ставили плотнее появился густой подлесок. Теперь людям приходилось продираться сквозь заросли, и на расстоянии всего в несколько ярдов они уже не видели друг друга. Но карабкаться им пришлось недолго. Слева от Катфаэля, где проламывался сквозь кусты кузнец Беннет, раздался удивленный, испуганный возглас. Все замерли и обернулись. Катфаэль поспешил туда, откуда донесся крик — и выбрался на окруженную густыми зарослями продолговатую поляну. Сквозь поросль к ней выводила узенькая протоптанная тропка. Только-только пройти человеку. Там, где она выходила на открытое место, лежал на спине кресард. Руки его были раскинуты в стороны, ноги согнуты в коленях, подвернуты под себя и перекрещены. Правое бедро примяло траву. Его короткая борода вызывающе уставилась в небеса. И под тем же углом, что и борода, из-под рёбер торчала оперённая стрела».